Последний путь. Над неизвестными равнинами скакали наши всадники. Луны не было и неуклонно светало. Волонт летел стремя к стремени рядом с поэтом. — Ну скажите мне, — спрашивал поэт, — кто же я? Я вас узнал, но ведь несовместимо, чтобы я...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 «Не все ли равно, живой ли, мертвый ли?» «Нет, все же я не понимаю», — говорил поэт. Потом вздрогнул, выпустил гриву лошади, провел по телу руками, расхохотался. «О, я глупец!» — воскликнул он. «Я понимаю, вы...» «Я выпил яд и перешел в иной мир!» Он обернулся и крикнул Азазелла. «Ты отравил меня!» Азазелла усмехнулся ему с коня. «Понимаю, я мертв, как мертва и Маргарита!» заговорил поэт возбужденно. «Но скажите мне...» Мисьер, подсказал кто-то. Да, что будет со мною, мисьер? Я получил распоряжение относительно вас. Преблагоприятное. Вообще могу вас поздравить. Вы имели успех. Так вот,